Глава 16. Я открываю гроб. Прыгать в окно в 150 метрах над землей, на мой взгляд, удовольствие маленькое. Особенно, когда на тебе бронзовые крылья, и ты машешь руками точно утка. Я камнем полетел вниз в долину навстречу красным скалам. Я был практически уверен, что от меня останется мокрое место в саду богов, но тут Анна Бет крикнула откуда-то сверху. Выпрями руки! Держи их вытянутыми!» Тот небольшой кусочек моих мозгов, который не был поглощен паникой, услышал ее, и мои руки послушались. Как только я их распрямил, крылья отвердели, поймали ветер, и падение замедлилось. Я планировал вниз, но плавно, как спускающийся воздушный змей. Я на пробу взмахнул руками и тут же взмыл в небо. Ветер засвистел у меня в ушах. «Да!» — вскричал я. Ощущения были невероятные. Как только я уловил, в чем суть, я почувствовал себя так, будто ветер сделался частью моего тела. Я мог парить, кружить, пикировать, как хотел. Я повернулся и увидел своих друзей. Рэйчел, Аннабет и Ника. Все они кружили надо мной, сверкая на солнце. А позади них виднелись клубы дыма, валящего из окон дедаловой мастерской. Садимся! завопила Анна Бет. Этих крыльев надолго не хватит. А насколько они рассчитаны? крикнула Рэйчел. Не знаю и выяснять не хочу, ответила Анна Бет. Мы устремились вниз к саду богов. Я описал полный круг возле одного из каменных шпилей, поверг в шок парочку скалолазов. Потом мы вчетвером пролетели над долиной пересекли дорогу и приземлились на площадке центра посетителей. Дело шло к вечеру, там почти никого не было, однако мы поспешно сбросили с себя крылья. Посмотрев на них, я увидел, что Аннабет была права. Липучки, на которых крылья крепились к спине, уже начали таять, и бронзовые перья выпадали одно за другим. Крыльев было жаль, но починить их мы не могли, и оставить их валяться на глазах у смертных тоже. Пришлось их запихать в мусорный бак рядом с кафе. Я воспользовался биноклем для туристов, чтобы посмотреть на гору, где была мастерская Дедала. Но мастерская исчезла. Ни дыма, ни разбитых окон, гора и гора. «Мастерская переместилась», — предположила Аннабет. «И куда неизвестно». «Ну и что нам теперь делать?» — спросил я. «Как нам вернуться в лабиринт?» Аннабет посмотрела на далекую вершину горы Пайкс Пик. «А может, мы и не сможем вернуться? Если Дедал погиб, он ведь говорил, что лабиринт связан с его жизненной силой. Может, лабиринт вообще уничтожен? Может быть, это остановит нашествие Луки?» Я подумал о Гроувере и Тайсоне, которые до сих пор бродят где-то там, внизу. И Дедал, он, конечно, делал ужасные вещи, и подверг риску всех, кто мне дорог. Все же, по-моему, это ужасно — так умереть. «Нет», — сказал Ника, — «Дедал жив». «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Я же знаю, когда кто-то умирает. Ощущение такое, как звон в ушах». «А как тогда насчет Тайсона и Гроувера?» Ника покачал головой. «С ними сложнее. Они не люди и не полукровки. У них нет души, как у смертных». «Надо добраться до города», — решила Аннабет. «Там больше шансов отыскать вход в лабиринт. Надо попасть в лагерь раньше Луки с его войском». «Можно просто сесть на самолет», — предложила Рэйчел. Меня передернуло. «Я не летаю». «Только что же летал». «Это было невысоко», — сказал я. «И то это опасно. А лететь в небе — там территория Зевса». «Я не могу». «А потом у нас на этой времени нет. Лабиринтом быстрее всего». «Мне не хотелось этого говорить, но я, помимо всего прочего, надеялся, что, может быть, ну, может быть, мы по пути отыщем Гроувера с Тайсоном. «Значит, надо найти машину, чтобы доехать до города», констатировала Анна Аннабет. Рейчел окинула взглядом автостоянку и поморщилась, словно собиралась сделать что-то, о чем заранее жалела. «Это я беру на себя». «Как?» — спросила Аннабет. «Положитесь на меня». Аннабет, похоже, было не по себе, но она кивнула. «Ладно, а я тогда куплю в сувенирном магазинчике хрустальную пирамидку и попробую сделать радугу и отправить в лагерь послания Ириды». «Я с тобой», — сказал Ника. «Я есть хочу». «А я тогда с Рэйчел», — произнес я. «Встречаемся на стоянке». Рэйчел нахмурилась, словно не хотела, чтобы я с ней ходил. От этого мне сделалось как-то неловко, но я все равно пошел с ней. Она направилась к большой черной машине, припаркованной на краю стоянки. Это был Lexus с шофёром, вроде тех, какие разъезжают по Манхэттену. Шофёр сидел на переднем сиденье, читая газету. Он был в темном костюме и при галстуке. «И что ты будешь делать?» — спросил я у Рэйчел. «Просто подожди тут, а?» — проговорила она с несчастным видом. «Ну, пожалуйста». Рэйчел направилась прямиком к шофёру и заговорила с ним. Он нахмурился. Рэйчел сказала что-то ещё. Он побледнел и поспешно свернул свою газету. Кивнул и полез за мобильником. После короткого разговора он распахнул перед Рэйчел заднюю дверь машины. Она указывала в мою сторону, и шофёр снова закивал, как бы говоря, «Да, мэм, как вам угодно». Я решительно не понимал, чего он так разволновался. Рэйчел вернулась ко мне как раз, когда Ника и Аннабет вышли из сувенирного магазинчика. «Я поговорила с Хероном», — сказала Аннабет. «Они изо всех сил готовятся к битве, но он все равно хочет, чтобы мы вернулись. Им потребуются все герои, кого они смогут найти. Ну что, нас подвезут?» «Шофер готов ехать, как только мы будем готовы», — ответила Рэйчел. Шофер пока что разговаривал с другим дядькой — в защитных штанах и тенниске, видимо, клиентом, который взял машину на прокат. Клиент явно негодовал, но я услышал, как шофер сказал. «Простите, сэр, это срочно. Я заказал для вас другую машину». «Пошли», — позвала Рейчел. Она повела нас к машине и села в нее, даже не взглянув на возмущенного дядьку, который ее арендовал. Минуту спустя мы уже катились по шоссе. Сиденья были кожаные, можно было вытянуть ноги. Задний диван был оборудован телевизором с плоским экраном, вмонтированным в спинке передних сидений, и мини-холодильником, набитым минералкой, газировками и всякими лакомствами. Мы накинулись на еду. «Куда вам надо, мисс Дэр? – спросил шофер. «Пока точно не знаю, Роберт», — ответила Рэйчел. «Нам надо просто проехать через город и...» осмотреться». «Как скажете, мисс?» Я взглянул на Рэйчел. «Он что, твой знакомый?» «Нет». «Но он все бросил, чтобы помочь тебе. Почему?» «Ты лучше гляди в оба», — сказала она. «Помогай мне смотреть». Хотя это, конечно, был не ответ. Мы примерно полчаса катались по Колорадо Спрингс, но так и не встретили ничего, что Рэйчел сочла бы похожим на вход в лабиринт. Я очень отчетливо ощущал ее упирающееся в меня плечо. «Интересно, кто же она такая?» И как это ей удалось подойти к первому попавшемуся шоферу и тут же уговорить его нас подвести? Где-то через час мы направились на север, в сторону Денвера, решив, что, быть может, в более крупном городе отыскать вход в лабиринт будет проще. Но все мы начинали нервничать. Время уходило. И тут, когда мы уже выезжали из Колорадо-Спрингс, Рэйчел резко выпрямилась. — Сверните с шоссе! — шофер оглянулся. «Простите, мисс?» «Кажется, я что-то вижу. Сверните тут, пожалуйста». Шофер развернулся через две полосы и съехал на боковую дорогу. «Что ты увидела?» — спросил я. «Мы уже практически выехали из города. Вокруг ничего не было, кроме гор, лугов и разбросанных там и сям ферм. Рейчел заставила шофера свернуть на ничем не примечательную проселочную дорогу. Мы миновали вывеску так быстро, что я не успел прочесть, но Рэйчел сказала. Музей горного дела и промышленности. Музей был так себе. домишка, смахивающая на старомодный вокзал, перед которым были выставлены какие-то буры, насосы и старинные паровые экскаваторы. Там. Рэйчел указала на дыру в склоне соседнего холма. Тоннель, забитый досками и загороженный цепями. Старый вход в шахту. Дверь в лабиринт? спросила Анна Бет. «А ты уверена?» «Да. Посмотрите сами», — произнесла Рэйчел. «Ну, то есть... В общем, мне видно, ага». Она поблагодарила шофера, и мы все вышли. Он ни денег не попросил, ничего. мистер с вами точно все будет в порядке?» «Я бы с удовольствием позвонил вашим...» «Нет-нет», — сказала Рэйчел. «Не надо, правда. Спасибо, Роберт. У нас все нормально». Музей, похоже, был закрыт, так что никто не потревожил нас, пока мы поднимались на холм ко входу в шахту. Подойдя ко входу, я увидел знак Дедала, вырезанный на навесном замке. Хотя как Рэйчел ухитрилась углядеть его аж с шоссе, понятия не имею. Я коснулся замка, и цепи распались. Мы вышибли несколько досок и вошли внутрь. К добру или к ходу мы снова вернулись в лабиринт. Земляные ходы сменились каменными тоннелями. Они петляли, разветвлялись и вообще всячески пытались сбить нас с толку. Но Рэйчел, не колеблясь, вела нас вперед. Мы сказали ей, что нам надо обратно в Нью-Йорк, и она практически не медлила на развилках. К моему удивлению, Рэйчел с Бет разговорились на ходу. Бет тоже принялась расспрашивать ее о семье. Но Рэйчел отвечала уклончиво, И разговор перешел на архитектуру. Обнаружилось, что Рэйчел в этом немного разбирается, потому что изучает искусство. Они говорили о фасадах нью-йоркских зданий. А ты видела? И тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, -ля -ля -ля -ля -ля. так что я приотстал и шел рядом с Ника в неловком молчании. Спасибо, что пошел за нами, сказал я ему наконец. Глаза у Ника сузились. Не похоже было, что он злится, как раньше просто был подозрителен и держался на стороже. «Я перед тобой в долгу за ранчо, Перси. И еще я хотел своими глазами увидеть Дедала. Минос-то прав по-своему. Дедалу следовало бы умереть. Никому нельзя так долго избегать смерти. Это неестественно». «Так вот, что ты задумал», произнес я. «Сменять душу Дедала на душу твоей сестры». Мы прошли еще метров двадцать, прежде чем Ника ответил. «Знаешь, это было нелегко. Жить в обществе одних только мертвых. Знать, что живые никогда меня не примут. Только мертвые уважают меня, и то из страха». «Тебя вполне могут принять», — проговорил я. «Ты мог бы найти друзей в лагере?» Он уставился на меня. «Перси, ты в это действительно веришь?» Я не ответил. «Дело в том, что я и сам этого не знал. Нико всегда был немного не такой, как другие, но после смерти Бьянки он сделался почти... почти жутким. У него были глаза его отца. В них горело то упорное маниакальное пламя, которое заставляло подозревать, что он либо гений, либо сумасшедший. И то, как он изгнал Миноса и назвал себя царем призраков, это выглядело впечатляюще. Но в то же время мне от этого сделалось не по себе». Я не успел сообразить, что ему ответить, как налетел на Рэйчел. Та остановилась, как вкопанная. Мы вышли на развилку. Тоннель шел вперед, но направо уходил боковой тоннель, круглый ход, вырубленный в черной вулканической породе. «В чем дело?» — спросил я. Рэйчел, не отрываясь, смотрела в черный тоннель. В тусклом луче фонарика ее лицо выглядело, как у одного из призраков Ника. «Нам туда?» — спросила Бет. «Нет», — нервно ответила Рэйчел, — «туда нам совсем не надо». «Тогда чего стоим?» — спросил я. «Слушайте», — велел Ника. Я услышал, что в тоннеле свистит сквозняк, как будто выход был совсем близко, и почуял смутно знакомый запах, запах, пробудивший плохие воспоминания. «Эвкалипты», — сказал я, — «как в Калифорнии». Прошлой зимой, когда мы сражались с Лукой и Титаном Атласом на вершине горы тамал -Па там пахло точно так же. «Там, в этом тоннеле, что-то плохое», — произнесла Рэйчел. «Что-то очень сильное». «И пахнет смертью», — добавил Ника, отчего я почувствовал себя куда лучше. Мы с Аннабет переглянулись. «Это выход Луки», — догадалась она. «Выход на гору Отрис, к Дворцу Титанов». «Надо проверить», — решил я. Перси, не надо». «Может быть, там сейчас Лука», — сказал я. «Или... или Кронос. Надо выяснить, что происходит». Анна Аннабет заколебалась. «Тогда идем все вместе». «Нет», — ответил я. «Слишком опасно. Если они захватят Ника или Рэйчел, кстати, Кронос может ими воспользоваться. Оставайся здесь и охраняй их». «Чего я не сказал...» это что я беспокоился еще и из-за Аннабет. Я не знал, как она себя поведет, снова увидев Луку. Он уже не раз обманывал ее и манипулировал ею прежде. «Не надо, Перси», — попросила Рэйчел. «Не ходи туда в одиночку». «Я быстро», — пообещал я. «И глупостей никаких делать не буду». Аннабет достала из кармана свою кепочку Янкис. «Ну тогда хотя бы это возьми и береги себя». «Спасибо». Я вспомнил, что в прошлый раз, когда мы с Аннабет расставались под горой сент хеленс она поцеловала меня на удачу. А теперь мне досталась только кепочка. Я надел ее. Ну вот, никого и нет. И я невидимым скользнул в черный каменный тоннель. Еще не успев дойти до выхода, я услышал голоса. Рычащие и тявкающие голоса морских демонов-кузнецов-тельхинов. «Ну, хотя бы клинок спасли», — говорил один. Велитель все равно вознаградит нас». «Да-да», — взвизгнул второй. «Вознаградит старицей». Второй голос более человеческий произнес. «Ага, ну да, здорово. А теперь, если я вам больше не нужен...» «Нет, полукровка», — произнес Тельхин. «Ты должен помочь нам его вручить. Это великая честь». «Ну, спасибо», — сказал полукровка, — Я осознал, что это Этан Накамура, тот самый парень, который сбежал от нас после того, как я спас его жалкую жизнь на арене. Я крался к выходу из тоннеля, то и дело напоминая себе, что я невидимый. Они меня не разглядят. Когда я вышел наружу, в лицо мне ударил порыв холодного ветра. Я стоял почти на вершине горы там. Внизу простирался тихий океан. Серый, под небом, затянутым тучами. Метрах в шести ниже меня двое тельхинов укладывали что-то на большую скалу. Что-то длинное, узкое, обернутое черной тканью. Итан помогал им разворачивать ткань. «Осторожней, дурень!» — одернул его тельхин. «Стоит его коснуться, и клинок отделит твою душу от тела!» Итан нервно сглотнул. «Тогда, наверное, вы лучше сами разворачивайте». Я посмотрел вверх на вершину горы, где возвышалась черная мраморная твердыня, точно такая, какую я видел в снах. Крепость напоминала мавзолей переросток с двадцатиметровыми стенами. Я просто не представлял, как смертные ухитряются ее не замечать. Но с другой стороны, все, что ниже вершины, выглядело каким-то расплывчатым, как будто нижняя половина горы была задернута вуалью. Тут работала магия по-настоящему густой туман. Надо мной в небе кружилась громадная облачная воронка. Атласа мне было не видно, но я слышал, как он стенает в отдалении, по-прежнему сгибаясь под тяжестью неба там, за крепостью. «Вот», — сказал Тельхин, — «он благоговейно поднял оружие, и кровь застыла у меня в жилах». То был серп. Двухметровый клинок, изогнутый подобно полумесяцу, — с деревянной рукояткой, обтянутой кожей. Клинок переливался двумя разными цветами — сталь и бронза. То было оружие Кроноса, то самое, которым он изрубил своего отца Урана, прежде чем боги отняли у него серп и зарубили в куски самого Кроноса и низвергли его в Тартар. И вот теперь это оружие было выковано заново. «Его надлежит осветить кровью», — проговорил Тельхин а потом ты, полукровка, поможешь вручить его владыке, когда он пробудится. Я бросился бежать к крепости. Кровь стучала у меня в ушах. Мне совсем не хотелось приближаться к этому жуткому черному мавзолею, но я знал, что надо делать. Надо помешать Кроносу восстать. Возможно, это мой единственный шанс. Я промчался через темный вестибюль и очутился в центральном зале. Пол сверкал, как пианино черного дерева, вроде бы и черный, и в то же время блестящий. Вдоль стен стояли статуи черного мрамора. Лиц я не узнавал, но и без того знал, что передо мной изображение титанов, которые правили миром прежде богов. В конце зала между двух бронзовых жаровин находилось возвышение. И на возвышении золотой саркофаг. В комнате царила тишина, слышался лишь треск пламени не было ни луки, ни стражи, никого. Все казалось слишком просто. Но я все-таки приблизился к возвышению. Саркофаг выглядел именно таким, каким я его помнил. Метра три с лишним в длину, слишком большой для человека. Стенки были искусно украшены сценами смерти и разрушения, изображениями богов, гибнущих под колесницами, горящих и рушащихся храмов и достопримечательностей. От гроба веяло жутким холодом, как будто я вошел в морозильник. Изо рта у меня повалил пар. Я обнажил анаклузмос. Привычная тяжесть меча в руке придала мне мужество. Прежде, когда я приближался к Кронусу, в голове у меня всегда начинал звучать его злобный голос. Отчего же он теперь молчит? Он был изрублен на тысячу кусков своим же собственным серпом. Что я увижу, открыв эту крышку? «Как они могут изготовить ему новое тело?» Ответа не было. «Я просто знал, что если Кронос должен вот-вот восстать, нужно сразить его, прежде чем он завладеет своим серпом. Нужно найти способ его остановить». Я стоял над гробом. Крышка была украшена еще замысловатей стенок. Сплошь сцены резни и торжества силы. В центре была надпись, выбитая на языке магии, который еще древнее греческого. Прочесть ее я не мог, но я знал, что там сказано «Кронос, владыка времени». Моя рука коснулась крышки. Кончики пальцев у меня посинели, мой меч подернулся инием. Потом я услышал за спиной звуки, приближающиеся голоса «Теперь или никогда!». Я толкнул золотую крышку, и она с жутким гулом и звоном рухнула на пол. Я вскинул меч, готовый нанести удар. Но заглянув внутрь, я даже не понял, что вижу. Ноги смертного, одетые в серые штаны. Белая футболка, руки, сложенные на груди. Куска груди не хватало. Аккуратная черная дыра размером с пулевое отверстие прямо напротив сердца. Глаза у него были закрыты. Кожа бледная, светлые волосы и шрам вдоль левой щеки в гробу лежало тело Луки. Надо было пырнуть его прямо тогда, вскинуть анаклузмос и вонзить меч в тело, что было сил. Но я был слишком ошеломлен. Я ничего не понимал. И хотя я ненавидел Луку, хотя он предал меня, я просто не мог сообразить, от чего он лежит в гробу и почему он выглядит таким окончательно и бесповоротно мертвым. А потом... У меня за спиной послышались голоса тельхинов. «Что случилось?» — завопил один из демонов, увидев крышку. «Я шарахнулся прочь от возвышения, совсем забыв, что я невидимый, и спрятался от приближающихся тельхинов за колонной». «Осторожней!» — предупредил другой демон. «Возможно, он зашевелился. Нужно преподнести наши дары. Немедленно!» Двое тельхинов выдвинулись вперед, И преклонили колени, протягивая серб, завернутый в ткань. Владыка, сказал один из них, символ твоей власти откован заново. Тишина. Из гроба не донеслось ни звука. Дурак! буркнул другой. Сначала нужен полукровка. Этан попятился. Эй, что значит нужен полукровка? Зачем? Не трусь, прошипел первый Тельхин. «Твоя смерть ему не нужна. Только клятва верности. Поклянись, что будешь ему служить. Отрекись от богов, и все!» «Нет!» — вскричал я. Это было ужасно глупо, но я выбежал на середину зала и сорвал кепку. «Этан, не надо!» «Чужак!» Тельхины оскалили свои тюленьи зубы. «Скоро хозяин с тобой разберется. Скорей, малый!» Итан взмолился я: "Не слушай их. Помоги мне уничтожить его". Итан обернулся ко мне. Повязка у него на глазу сливалась с тенями. Лицо его выражало что-то похожее на жалость. "Я же говорил тебе, Перси, что не стоит меня щадить. Око за око. Слышал когда-нибудь? Я узнал это на собственном горьком опыте, когда встретился со своей божественной матерью. Я сын Немезиды, богини отмщения. «И я рожден, чтобы вершить отмщение!» Он обернулся к возвышению. «Я отрекаюсь от богов! Что хорошего они мне сделали? Я позабочусь о том, чтобы они были уничтожены! Я буду служить Кроносу!» Здание громыхнуло. Из пола у ног этана Накамуры вылетел язычок голубого пламени. Он подплыл к гробу и замерцал точно сгусток чистой энергии а потом спустился в саркофаг. Лука рывком сел. Глаза у него открылись. Они больше не были голубыми. Они сделались золотыми под цвет гроба. Дыра в груди исчезла. Он был полон. Он без труда выпрыгнул из гроба, и там, где его ноги коснулись полом, рамор застыл ледяными воронками. Он уставился на Итана и Тельхинов своими жуткими золотыми глазами, точно новорожденный младенец, не понимающий, что он видит. Потом он взглянул на меня и расплылся в улыбке, как будто узнал меня. «Это тело хорошо подготовлено». Голос у него был, как лезвие бритвы, скользящее по коже. Это был голос Луки, и в то же время не его голос. Из-под голоса Луки слышался другой, более жуткий, древний и холодный, похожий на скрежет металла по камню. «Как ты думаешь, Перси Джексон?» Я не мог шелохнуться. Не мог ничего ответить. Кронос запрокинул голову и расхохотался. Шрам на щеке затрясся. «Лука боялся тебя», — произнес голос Титана. «Его зависть и ненависть оказались мощными орудиями. Они вынуждали его повиноваться. Спасибо тебе за это!» итан В ужасе рухнул на пол и закрыл лицо ладонями. Тельхины трепетали, протягивая свой серп. Я, наконец, собрался с духом. Я бросился на эту тварь, которая когда-то была лукой, и вонзил клинок прямо ему в грудь. Но его кожа отразила удар, как будто он был стальной. Он посмотрел на меня насмешливо, потом махнул рукой, и я отлетел на другой конец зала. Я врезался в колонну трудом поднялся на ноги, поморгал, прогоняя искры из глаз, но Кронос уже стиснул рукоять своего серпа. «Ага, так куда лучше», — сказал он. Лука звал его Коварным Мечом, подходящее название. Теперь, когда он откован заново, многих погубит его коварство. «Что вы сделали с Лукой?» — простонал я. Кронос вскинул свой серп. Он служит мне телом и душой, как мне и требовалось. Разница в том, что он боялся тебя, Перси Джексон, а я нет. И тут я бросился бежать. Это даже не было сознательным решением. Никаких там размышлений. А может, все-таки стоит встретить его лицом к лицу и попробовать снова сразиться? не -а. я просто рванул прочь. Но ноги были как свинец. Время замедлилось, как будто мир превратился в липкое желе. Мне уже доводилось испытывать это чувство, и я знал, что это влияние Кроноса. Он настолько могуществен, что в его присутствии само время искажается. «Беги, маленький герой!» — рассмеялся он. «Беги!» Я оглянулся и увидел, что он неторопливо приближается ко мне, помахивая серпом, как будто ему приятно снова держать его в руках и ни одно оружие на свете его не остановит. Никакая небесная бронза! Он был уже метрах в трех, когда я услышал «Перси!» — голос Рэйчел. Что-то просвистело мимо меня, и голубая пластмассовая расческа угодила Кронусу в глаз. Уя! вскрикнул он. На миг это снова сделался голос Луки и только Луки, удивленный и испуганный. Сковывавшее меня оцепенение исчезло, и я с размаху врезался в Рейчел, Ника и Аннабет, которые стояли в вестибюле с выпученными от ужаса глазами. «Лука!» — крикнула Аннабет. «Что?» Я ухватил ее за майку и потащил за собой. Я бежал так, как не бегал еще никогда в жизни. Прочь, прочь из крепости! Мы были уже почти у входа в лабиринт, когда я услышал самый громкий рев на свете — «Голос Кроноса!» «Владыка времени вновь овладел собой!» «Схватить их!» «Нет!» — крикнул Ника. Он хлопнул в ладоши, и из земли прямо напротив входа в крепость вырос зазубренный выступ скалы размером с трейлер. Вызванное этим сотрясение было таким сильным, что передние колонны здания рухнули. Изнутри послышались приглушенные вопли тельхинов — Вовсюду поднялись клубы пыли, мы нырнули в лабиринт и помчались прочь. Весь мир у нас за спиной содрогался от воя владыки титанов».